Глава пятьдесят седьмая. Мы приземлились возле поля, где недавно произошла битва с бруксами и где я впервые увидела обращение братьев Паласио в Моурус. Я сразу заметила брукс, выстроившихся в ряд. Среди них были бруксы, которые уже частично превращались в ведьм. Магия королевы действовала медленно, но верно. С помощью колдовства она воскрешала свои ковины. Это были гораздо более опасные противники, чем просто бруксы. Напротив них стояли старшие представители семьи Паласио в ипостаси Моурус и в полной боевой готовности. Издали послышалось громкое утробное карканье. «Черный ворон» летел со стороны горы Дельтонес и, пикируя прямо перед бруксами, превратился в человека. «Даниэла преобразилась». На ней было длинное открытое шёлковое платье, оголяющее плечи и правую ногу, а на поясе повязана лента, на которую были подвешены магические амулеты. хорхи кивнул нам, и мы двинулись вперёд. Изима оставили в лесу. Андрес поднял её на самую верхушку одного из деревьев и велел не высовываться, пока за ней не придут. Выжженная в ночь праздника земля всё ещё не выздоровела. Проходя мимо обугленного дерева, я поймала себя на мысли, что даже если мы и проиграем эту войну, то не без битвы. Заметив нас, Даниэла улыбнулась. И чем ближе мы подходили, тем отчетливее можно было различить армию королевы. Ведьмы, наполовину люди, наполовину мертвецы, стояли позади Даниэлы. В следующем ряду были ведьмы в еще более обезображенном виде, чем первые. Замыкали ряды Бруксы, которые были воскрешены совсем недавно. Мы с Андресом переглянулись, думая об одном и том же. Даниэла не теряла времени. Она создавала армию ведьм, что обладают чёрной магией, а не просто Брукс, которые лишь отравляют жертв с помощью укуса. В этой армии было не меньше 500 ведьм и Брукс, а в придачу король Палец, всадник из магической колоды. Противостояли им... 9 Моурус». Я надеялась, что мы справимся. Мы остановились рядом с Фернандо, Альваро и Альбой. Впереди, метрах в пятнадцати, стояла Даниэла. Король-палец вышел из толпы ведьм и, встав рядом с королевой, протянул ей какой-то свиток. «Прежде чем битва начнется, я предлагаю соглашение», раздался над полем громкий голос Даниэлы. Она раскрыла пергамент и повернула его к нам. «Вы позволяете лишить себя огня, Моорус, а мы не убиваем вас и позволяем и дальше жить в Кастильмо. Кроме того, я оставлю в живых мирных жителей. Если вы не согласитесь, произойдет сражение, в котором падете не только вы, но и все жители города». «Неужели королева-ведьм...» владеет такой магией, что может лишить Моурус огня». «Мы», — Хорхе и Фернанду одновременно шагнули вперед, но замерли и посмотрели друг на друга. Через пару секунд Фернанду кивнул старшему Моурус и сделал шаг назад в шеренгу. Хорхе продолжил таким же громким голосом. «Мы, Моурус, созданные из огня и земли». Рождённые на этих землях, что вы безжалостно присвоили себе, принеся сюда опасную магию. Ведьмы сотворены, чтобы нести зло. Мы же, чтобы уничтожать это зло. Мы великий народ. Мы солдаты. Моурус лучше достойно умрёт в бою, чем позволит лишить его огня, испугавшись коварной магии. Мы созданы, чтобы биться и побеждать а не чтобы подписывать соглашение и опускать головы под натиском страха. И я, глава и полководец армии Моорус, верно служивший короне и своему городу, отклоняю твое предложение, королева-ведьм, и объявляю войну. Сильный порыв ветра взлохматил наши волосы, шатая деревья и заставляя птиц с криками взмыть в небо. Природа словно почувствовала, что ее поприветствовал настоящий хозяин. Паула с ухмылкой гордо запрокинула голову, а ее брат сжимал в руке горящий серп, готовый в любую секунду ринуться в бой. Я поняла, что отдать слово Хорхе было правильным решением. Королеве-ведьм нельзя верить. Она могла нас обмануть и убить всех даже после подписания соглашения. Я втянула в легкий воздух и прочнее обвела вокруг ладони горящую цепь своего гасила. Страха не осталось. Даниэла оскалилась. «Так и быть», — сказала она. «Война так война!» Пергамент в ее руке объял черный дым, и бумага тут же испарилась. Хорхе развернулся к нам. «У нас две минуты, чтобы подготовиться», — заявил он серьезным тоном. «Их преимущество — число». «Наша сила!» «Но не забываем, что даже рой пчёл может убить мула, если пчёлы накинутся на него все вместе. Поэтому нужно разделиться. Первая шеренга на мне». Он повернулся к старшим братьям Паласио. «Фернандо», — представился отец Мануэля и указал на своего брата. «Альваро». «Я, Фернандо и Альваро будем по центру». «Возьмём на себя основную часть противников, тем самым расчищая путь к королеве. Следующий ряд — Паула и Пабло». Он повернулся к своим детям. «Возьмёте левую часть. Там основная масса ведьм, уже более сильных. И король палец. Он — ваша цель». Когда те одобрительно кивнули, Хорхе посмотрел по очереди на нас с Альбой. «Новообращённые возьмут на себя правую часть». По моим расчётам, Бруксы будут идти именно оттуда. «А два сильных и опытных Моорус пусть пока покурят в сторонке, да?» Огрызнулся Мануэль, когда всех распределили по основным фронтам, кроме него и Андреса. «Мы тоже будем на основной линии». «Это ваш первый бой с чёрной магией?» спросил Хорхе. «Второй, вообще-то». «Что опытными вас всё равно не делает. А то, что вы сильные, да». Поэтому я определил тебя и твоего брата на противоположную сторону. Вы полетите к горе и не дадите Бруксам сбежать с поля в город. Там же вы будете вести бой. Таким образом, мы заключим их в кольцо. Нам сейчас нужно думать не только о том, чтобы выиграть и уничтожить врагов, а еще о том, чтобы не пострадали мирные жители». Андрес одобрительно кивнул, хватая за руку брата и отводя его в сторону. Паула ухмыльнулась Мануэлю, в ответ на что он её чуть не подпалил, но вовремя сжал кулаки, контролируя огонь. Как бы ни был недоволен Мануэль, я понимала, что это правильная тактика. Паула и Пабло уже десятки раз участвовали в боях с ведьмами. Они знали, как себя вести с колдовством. Мы отступили на пару шагов назад в сторону своих боевых позиций. «Помните», — сказал нам Хорхе напоследок, вы можете столкнуться с сильной магией. Главное — не сдаваться». Хорхе и Даниэла одновременно посмотрели друг на друга. Их яростные и полные решимости взгляды столкнулись, словно два мчащихся навстречу друг другу, разъяренных быка на кориде. Глаза Хорхе подернуло золотистым огнем, и обе стороны с криками ринулись с мест. «Бой начался».